Расточительство, как таковое, неплохая штука. Хорошо, когда люди тратят деньги с толком и со смыслом. Очень хорошо, когда они раскошеливаются и преподносят дорогие подарки и тому подобное. Но бессмысленное расточительство раздражает меня ужасно. А то, что американцы проделывали в те давние времена со своими мертвецами, иначе как бессмысленным расточительством не назовешь когда штатники хотели перевезти, скажем, останки некоего Джимми из Бернкастля, где он в девятнадцатом году умер в госпитале, в Висконсин, то они не жалели ни денег, ни труда, ни материальных ценностей. А зачем, собственно? И неужели надо было везти вместе с останками каждую золотую коронку, каждое обручальное кольцо, каждую золотую цепочку, которую покойник считал своим талисманом, словом, каждую крупицу золота? А теперь насчет тех денег, которые мы насобирали по бумажникам за несколько лет до того, после битвы на Лисе или после битвы на Камбре. Неужели вы думаете, что если бы мы не изъяли эти доллары, они ушли бы дальше командного пункта роты или батальона? Да никогда в жизни. И еще одно разъяснение. Подлинная цена мотоцикла зависит от исторической ситуации, и от платежеспособности того субъекта, который при этой исторической ситуации нуждается в мотоцикле. О боже, разве я не доказал свое великодушие? Не доказал, что могу пренебречь собственными интересами, когда речь идет о благополучии других людей? В нынешние времена вообще нельзя понять, в каком щекотливом положении я очутился в середине 44 -го. Да, я вполне сознательно, так сказать, намеренно нарушал свой гражданский долг. Нарушал для того, чтобы дать возможность этим молодым людям насладиться их недолгим счастьем. Я ведь видел, как она возложила на него руку. Позже наблюдал за тем, как они постоянно исчезали вдвоем, пусть на две, три или четыре минуты. Исчезали в оранжерее за мастерской, где складывали торфяные брикеты, солому, вереск и зелень всех сортов. Может, вы думаете, я не замечал того, что другие, наверное, в самом деле не замечали? Не замечал, что во время воздушных налетов эта парочка исчезала иногда на час или на два? И я не только пренебрег ради них своим гражданским долгом. Я еще действовал вопреки собственным интересам, вопреки своим мужским интересам. Да, я честно признаю и никогда не отрицал, что мужское начало играло в моей жизни немалую роль. Я ведь сам положил глаз на Леню. Да что там положил глаз, я просто не мог оторвать от нее глаз. Даже сейчас я к ней неравнодушен, можете ей это спокойно передать. Мы, бывшие фронтовики и люди, связанные с землей, привыкли не очень-то церемониться в любовных делах. Сейчас вокруг этого накрутили бог знает что, все стало сложным и необычайно тонким, а тогда мы выражались по-простому, дескать, неплохо бы эту девицу завалить. Я нарочно вспоминаю свой тогдашний язык и образ мысли хочу показать вам, что ничего не скрываю. Да, я был бы очень не прочь завалить Лене. Значит, я приносил жертвы не только как немецкий гражданин, не только как хозяин предприятия, не только как член нацистской партии, но и как мужчина. Вообще-то я был решительно против всяких ухаживаний, любовных связей и, так сказать, сожительств между начальником и подчиненными. Но нет правил без исключений. Иногда я действовал по-мужски и... Ну да, иногда я, так сказать, шел на сближение. Так мы это тоже называли. Несколько раз у меня были из-за этого неприятности, мелкие, крупные. Особенно крупные неприятности были у меня с Аделью Кретон. Адель меня любила, родила мне ребенка и хотела выйти за меня замуж, обязательно. Хотела, чтобы я развелся с женой и тому подобное. Но я принципиальный противник того, чтобы люди разбивали семью. Я считаю, что разводы не решают проблемы. В общем, я приобрел для Адели цветочный магазин на Гоген-Соллерн-Аллее и всегда заботился о ребенке. А сейчас мой Альберт отлично устроен. Он учитель в реальном училище, а Адель стала на редкость практичной женщиной и живет в прекрасных условиях. Подумать только. Фантазерка Адель садовница, она стала не из материальных соображений, а, так сказать, по зову сердца, Мы, профессионалы, это различаем. Так вот фантазерка Адель, боготворившая природу и тому подобное, превратилась в врачительную, смелую и умную хозяйку садоводства.